«Эпилог. Горячая вода есть постоянно», сказал хозяин квартиры, продемонстрировав струю из крана. «Полотенце-сушитель новый, сантехника в порядке». «Меня все устраивает». «Я вам еще кухню не показал». «Меня все устраивает, правда», протянула ему деньги. «Вот, здесь за месяц и предоплата, как мы договорились». Пересчитывать он не стал, убрал как есть. «Проверьте». Попросила я. «Не надо. И так знаю, что все в порядке. По тебе видно, что ты честная. А почему сюда решила из Москвы-то? Обычно все туда едут, а ты к нам?» Я пожала плечами. «Если бы рассказала ему, как есть, он бы наверняка решил, что я спятила. Любой бы решил». «Красивый город. Я же говорила, что ребенка жду. Вот и подумала, что тут лучше будет. Город тихий и чистый воздух». «Что есть, то есть!» Удовлетворенно улыбнулся хозяин. Закрыв за ним дверь, привалилась к ней спиной и глубоко вдохнула. Вот и все. Я дома. Голова гудела, дико хотелось спать. Но я это сделала, хоть до конца еще не осознала. Я перелистнула страницу своей жизни. Сидя на полу в полупустой спальне, я сжимала в руке связку ключей от съемной квартиры. «Новая квартира». Новый город, новое имя и жизнь новая не моя, во мне. Вот мы и дома, сказала малышу, коснувшись живота. И здесь нам будет хорошо, даже лучше, чем было бы в Москве. Здесь воздух свежий и вкусная вода, а еще меня накрыло резко и сильно. Еще я тебя люблю, и неважно, как ты получился, я тебя люблю. И Сентуки я выбрала не случайно: отсюда можно было легко доехать до брата, а сам город напоминал о детстве: когда-то мы приезжали сюда всей семьей мама, папа, и мы с Ромкой. Я была маленькая, и деревья казались мне огромными, а небо бескрайним. Все это стало прошлым, и все-таки я вернулась. Говорят, люди всегда возвращаются туда, где им было хорошо. Может, поэтому я приехала тем утром к дому Захара? Если так, я ненормальная». Стоило на секунду закрыть глаза, один за другим прозвучали два хлопка. «Бах-бах!» И пальцы Захара олеют от крови. «Бах-бах!» Он падает у колеса машины. «Бах-бах!» «Не думай!» Зло приказало себе. Живот потихоньку заныл. «Нельзя! Он...» «Он выкарабкается! Он должен!» «Твой папа сильный!» зашептала быстро, приложив к животу же обе ладони. «И ты будешь сильный, как он!» Тот, кто стрелял в Захара, стоял совсем близко от меня. Пока я сутки ехала на автобусе из Москвы, миллиард раз прокрутила в мыслях все, начиная с хруста палки за спиной. Юра сказал, что разберется с Захаром. Но Юра улетел. Я нашла в сумке бутылку воды и сделала глоток. Нервы готовы были в любой момент лопнуть. «У тебя будет моя фамилия и имя, которым я тебя назову. Но ты будешь похож на папу», — повторила я и встала. Чтобы разбавить тишину, включила телевизор и на всё открыла окно. На улице было пасмурно и душно, как бывает перед дождем. «А теперь перейдем к другим новостям», — сказала ведущая. Какие новости были до этого, я не слышала. Слишком уж много навалилось своих. Но стоило посмотреть на экран, отвести взгляд уже не смогла. Высокая ограда, дорога. Несколько часов назад получивший два огнестрельных ранения Захар Тихонов скончался в больнице, не приходя в сознание. Напомним, покушение на бизнесмена произошло утром во вторник. Его личный охранник и водитель, также получившие огнестрельные ранения, погибли на месте». Тихонова же доставили в Институт скорой помощи имени Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. «На данный момент у следствия…» Я рухнула на край кровати. «Тише, тише, тише!» Быстро стала гладить снова занывший живот. «Тише, милый, -с -с. Экран телевизора стал размытым из-за слез. Я изо всех сил стискивала зубы, но все равно начала рыдать. «Я должна была остаться с ним!» «Должна была дождаться скорую, и...» «Я бы ничего не сделала», — заплакала в голос. «Что я могла? Я... Я тебя буду любить». Ладонь остановилась. «Тебя буду. За двоих. Ты понял?» -с -с, «Пожалуйста, не бойся. Все хорошо. Мама больше не плачет, слышишь? Мама больше не смотрит плохие вещи. А там... Это не про папа было. Папа... Он в тебе». «Тихо, тихо!» Со всех сил вдавила кнопку выключения, и в квартире стало почти тихо, только редкие капли начавшегося дождя ударяли по стеклу. Заставила себя подняться. Мне нужен был воздух. Вдох, выдох. Подошла к стеклу и замерла. У дома напротив росли розы. Самые обычные кусты алых роз. Я смотрела на них и гладила живот. «Вот она!» «Моя новая жизнь!» «Я буду любить тебя за нас двоих!» Повторила одними губами. «И ты меня тоже люби, пожалуйста, за двоих!»